Страница 126. Параграф 2. Законы Хаммурапи. Социально-экономический и политический строй Вавилонии. Экономика, общественный и политический строй Вавилонского государства в правлении Хаммурапи известный благодаря сохранившемуся своду законов этого царя его переписки с наместниками и чиновниками и частно-правовым документом. Издание законов было серьезным политическим мероприятием Хаммурапи, направленным на консолидацию его обширной державы. Свод законов разделяется на три части. Введение, текст самих законов и заключение. Он является важнейшим источником по многим сторонам жизни вавилонского общества первой половины XVIII века до нашей эры Экономика вавилонского государства, времени Хаммурапи, базировалась на дальнейшем развитии ирригационного земледелия, садоводства, скотоводства, многообразных ремесел, Внешней и внутренней торговли. Во времена Хамурапи наблюдается расширение посевных площадей, освоение залежных и целинных земель, расцвет такой интенсивной отрасли хозяйства, как садоводство, разведение финиковой пальмы, получение больших урожаев злаковых, ячменя и масличных сезам-культур. В значительной степени это достигалось за счет расширения ирригационной сети по всей стране. Специальные чиновники обязаны были строго наблюдать за состоянием больших и малых каналов. Из документов архива Мари явствует, что к выполнению ирригационной повинности привлекалось все способное к труду население, от свободных до рабов, а за уклонение от нее виновные наказывались вплоть до смертной казни. В законах Хаммурапи четыре статьи специально предусматривают различные случаи небрежности или невнимания земледельца-общинника карасительным сооружениям на своем участке. В случае их прорыва и затопления поля соседей, Он обязан был возместить ущерб. В противном случае его имущество и его самого продавали в возмещение нанесенного соседям ущерба. Важным своим деянием вавилонский царь считал проведение грандиозного канала, названного рекой Хаммурапи, о котором говорилось, что это богатство народа, приносящее изобилие воды Шумеру и Акаду. Развивалось в крупных масштабах и скотоводство. Неоднократно в законах упоминается стада крупного и мелкого рогатого скота, ослы, для опастьбы которых нанимаются пастухи. Часто скот отдается в наем для работы на поле, гумне, перевозки тяжести. Ремесло представлено самыми различными профессиями строителя домов, кораблей, столяра плотника, камнереза, портного, ткача, кузнеца, кожевника. К ремесленным профессиям в то время причислялись также врачи, ветеринары, цирюльники, трактирщики. Для оплаты труда ремесленников Законы Хаммурапи устанавливали твердую плату, а также суровую ответственность за сделанную работу. Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил домовладельца, этот строитель должен быть казнен. Гласит статья 229. Оплата труда врача зависела от принадлежности пациента к тому или иному классу общества и, соответственно, повышалась или понижалась. За неудачную операцию, сделанную свободному человеку, врачу отрубали кисть руки. Статья 218. Развитию торговли способствовали объединение в рамках единого Вавилонского государства всей территории Месопотамии и сосредоточение всех внутренних и внешних торговых путей, идущих через долину Тигра и Ефрата, в одних руках. Предметом экспорта из Вавилонии было зерно, финики, сезамовое масло, шерсть, Ремесленные изделия. Импорт состоял из металлов, строительного камня и дерева, рабов, предметов роскоши. Торговля была предметом особой заботы государства. И ею занимались специальные торговые агенты, тамкары, которые вели крупную государственную и собственную торговлю. Притом часто осуществляли ее через более мелких торговцев-посредников. Страница 127. За свою службу тамкары получали земельные садовые участки, дома. Они выступали и как арендаторы царской земли, и земельных участков общинников, а также нередко являлись крупными ростовщиками. Важнейшими торговыми центрами являлись Вавилон, Нипур, Сипар, Ларса Ур. Структура Вавилонского общества в эпоху Хаммурапи свидетельствует о все более четко проявляющемся и развивающемся рабовладельческом его характере. В законах проводится резко ощутимая граница между свободными гражданами и рабами. Свободный полноправный гражданин именовался Авилум, человек, но свободные граждане, число которых входили крупные земельные собственники, тамкары, жречество, крестьяне-общинники, ремесленники, не составляли одного класса, а разделялись на класс рабовладельцев, и класс мелких производителей. Судебник Хамурапи лишь в одной из статей различает человека высшего по положению и низшего по положению и определяет разную степень их ответственности за совершение проступка. Во всех статьях законов защищается частная собственность имущих граждан и интересы рабовладельцев. Поскольку основную массу населения вавилонского общества составляли мелкие производители и мелкие собственники, дававшие в казну значительные налоговые поступления и обеспечивавшие военную мощь государства, в законах нашли отражение и их права. Например, некоторые статьи Защищают их от произвола ростовщиков. Последним запрещалось самим забирать урожай в счет уплаты долга. Регламентировался размер процентов на сумму долга. 20% за взятое в долг серебро. 33% за зерновую суду. Сурово вплоть до смертной казни каралось дурное обращение с заложником. Долговая кабала ограничивалась тремя годами. Однако приостановить процесс расслоения мелких производителей было невозможно. Этот класс постепенно распадался, пополняя с одной стороны класс рабовладельцев, с другой – рабов. Старо-Вавилонские деловые документы сохранили ряд сделок, где фигурируют имена крупных ростовщиков, например, Баль-Мунамхе из Ларсы, который часто совершал обмены и покупки садовых участков, видимо, округляя свои владения, приобретал целинные земли, перекупал рабов, скупал у нуждающихся матерей их детей. Нередко также совершались сделки по найму на работу детей и младших братьев, обедневшихся граждан. Кроме свободных, в вавилонском обществе имелась такая категория, как мушкинумы. Термин мушкинум переводится как склоняющийся ниц. Мушкинумы работали в царском хозяйстве. Утратив связь с общиной, они не имели земли и собственности, а получали ее за царскую службу в условное владение. К тому же обладали ограниченными гражданскими правами. Члена вредительства в отношении мушки Нума возмещалось, как правило, денежным штрафом, тогда как в отношении свободных применялся принцип Толиона. Око за око, зуб за зуб. Оплата лечения мушкинума была в два раза меньше, чем свободного человека и так далее. Но из законов явствует, что мушкинумы владели имуществом и рабами. Их права как собственников строго защищались, при этом имущество их рассматривалось наряду с собственностью дворца, на службе которого они состояли. Низший класс вавилонского общества составляли рабы, вардум. Источниками рабства служили война, имущественное расслоение, приводившее к долговой кабале, неравноправное положение членов семьи, находившихся под патриархальной властью отца, Что давало ему право отдать их в залог или продать в рабство, самопродажа в рабство, обращение в рабство за некоторые преступления, например, отказ усыновленного от приемных родителей, расточительство жены, небрежность общинника в отношении орастительного сооружения, наконец, естественное воспроизводство рабов. Различались рабы частновладельческие, государственные или дворцовые, рабы мушкинумов, хромовые рабы. Семья среднего достатка имела от двух до пяти рабов. Иногда в богатых семьях их число достигало нескольких десятков. Рабы были имуществом, вещью хозяина. В случае их убийства или члена вредительства хозяину возмещали ущерб или отдавали раба за раба. Страница 128. Рабов продавали, покупали, отдавали в наем, дарили, похищали. Они имели ряд отличий. Это могли быть таблички на груди, Особая прическа, кремо, проткнутые уши. Распространенным наказанием раба было отрезание ему уха. Рабы нередко убегали от хозяев или пытались оспорить свое рабское состояние, но за это их жестоко наказывали. Тех свободных граждан, кто помогал беглым рабам скрыть рабские знаки, или укрывал их в своем доме, ждала суровая кара. От отсечения руки до смертной казни. За поимку беглого раба полагалось вознаграждение. Но в то же время рабство в Вавилоне имело ряд своеобразных черт. Рабы могли иметь небольшое имущество, которым в конечном счете распоряжался хозяин могли вступать в брак со свободными женщинами, сохранявшими при этом свои гражданские и имущественные права. Дети от таких браков считались свободными. Рабовладелец, имевший детей от рабыни, мог включить их в число законных наследников своего имущества. Вавилонская семья была патриархальной и находилась под властью домовладыки, отца и мужа. Браки заключались на основе договоров и сопровождались принесением со стороны жениха брачного дара, а со стороны невесты – приданного. Жена сохраняла права на свое приданое, на дары мужа, после его смерти распоряжалась семейным имуществом до совершеннолетия детей. Законы охраняли честь, достоинство и здоровье женщины, но жестоко карали за дурное отношение к мужу и расточительство, обращением в рабство и за нарушение супружеской верности смертью. Развод или вторичное замужество вдовы были затруднены. Право на наследование родительского имущества От соломы до золота имели все дети обоего пола, однако некоторое преимущество отдавалось сыновьям. Вавилонское государство приобрело определенные черты древневосточной деспотии. Во главе государства стоял царь, обладавший законодательной, исполнительной, судебной и религиозной властью. Обширным был фонд царских земель. В Ларсе, например, он составлял 30-50% обрабатываемой площади. Но структура государственного хозяйства принципиально изменилась по сравнению с эпохой Третьей династии Ура. Для последней было характерно создание в масштабе всей страны гигантского царско-хромового хозяйства функционирование которого обеспечивалось свободными административный персонал, ремесленники воины, и в основном рабами и подневольными работниками, получавшими натуральные довольствия из казны. Для старого Вавилонского периода перспективными в экономическом отношении оказались иные тенденции: поощрение общинно частного сектора собственности, и раздача царских земель, мастерских, пастбищ в аренду или в условное держание за службу чиновникам, воинам, мушкинумам и другим. Сформировалось судебное ведомство. Видное место в нем занял царский суд, сосредоточивший в своих руках основные судебные функции и заметно потеснивший Хромовой суд, суд общины, суд квартала в городе, однако некоторые права решать семейные и уголовные дела, совершенные на их территории, они все же сохранили. Судьи объединялись в коллегии. Им подчинялись также глашатые, гонцы, писцы составлявшие судейский персонал. Финансово-податное ведомство занималось сбором налогов, которые взимались серебром и натурой с урожая, скота, продуктов ремесла. Царская власть опиралась на армию, формировавшуюся из отрядов тяжело и легко вооруженных воинов Ридум и Байрум. Их права и обязанности были определены в 16 статьях законов Хаммурапи. Воины получали от государства за службу, неотчуждаемые земельные наделы, иногда с садом, домом, скотом. Законы защищали воинов от произвола командиров, предусматривали выкуп их из плена, обеспечение семьи воина. Воин же был обязан исправно нести службу, за уклонение от которой его могли казнить. Огромный бюрократический аппарат, деятельность которого строго контролировалась царем, выполнял все его распоряжения. При этом представители царской администрации имели тесный контакт с представителями власти на местах, общинными советами, и старостами общин. Страница 129. Сурово боролись в административном аппарате со взяточничеством, подкупом, недисциплинированностью, ленностью. Создание централизованного Вавилонского государства и возвышение Вавилона нашли в дальнейшем свое отражение и в религиозном культе. Во главе пантеона был поставлен местный бог, покровитель города Вавилона Мардук, некогда бывший одним из младших богов. Мифы приписывали этому богу функции демиурга, творца вселенной и людей, царя богов.